Глава двадцать третья. Дверь за Кириллом закрылась. Я буквально кипела от негодования. «И что это было?» «Тот же вопрос», — встав напротив, прорычал Ярослав. «Что ты вообще здесь делаешь?» — возмутилась я. «Приехал отвезти тебя на работу. Но, смотрю, ты неплохо проводишь время». Я восстанавливала справедливость — «Во имя Луны?» Иронично приподняв брови, уточнил Шведов. «Стеша, у меня от твоей жажды справедливости уже седые волосы проклюнулись. Сначала мы возвращали бомжу квартиру, которую у него отжали. Потом чуть не дошли до суда, когда мальчик собаку при тебе ударил. А теперь, как я понимаю, случилось воссоединение семьи». «Бомжа не тронь. Анатолий — замечательный человек. Он, между прочим, твои обязанности иногда выполняет». «Это какие?» — Ярослав аж поперхнулся. «Пакеты тяжелые помогают мне донести до двери. А ты что подумал?» «Именно это и подумал», — вздохнул я, расслабляясь. «Пошли». «Ты понимаешь, что только что угрожал моему соседу?» «Угрожал?» — удивился он. «Как? Я просто поинтересовался ценами на ромашки. Состава преступления нет, Стефания. Тебе ли не знать?» «Да ты себя видел в тот момент!» — воскликнула я возмущённо. «Это к делу не пришьёшь. Может, уже пойдём в квартиру твоей бабушки и там продолжим выяснять отношения?» «Нет уж, мне нужно на работу». «Так рано? Ещё в магазин и кофейню». «У бабушки кофе закончился или снова лень мыть посуду?» Весело хмыкнул Шведов. «Хочется вкусный кофе». Пробурчала я, не желая признаваться, что Ярослав был прав по всем пунктам. «Кофе действительно закончился, остался растворимый, который я не стала пить, потому что ненавидела мыть посуду, и я об этом хорошо знал. Когда мы жили вместе, он мужественно брал эту ненавистную обязанность на себя». Мне проще было дважды за день сделать генеральную уборку и вымыть окна, чем драить проклятую посуду. Может, потому что горы посуды после общих трапез с братьями обычно мыла я. Правда, иногда сева. Но только в том случае, если я отдавала ему свою законную шоколадку. Взяточничество у младших членов семейства Демидовых цвело буйным цветом. Шведов галантно пропустил меня вперёд и уныло поплёлся следом. Выглядел он, кстати, бодренько, без единого следа вчерашних бурных возлияний и не было даже характерного амбре. Шла по ступеням кожей чувствуя обжигающий взгляд любимого мужа. Я далеко не сразу поняла, что Ярослав чрезвычайно ревнив. Просто как-то так случилось, что в один момент из моей жизни пропали все ухажёры. Даже самый ретивый вдруг вообще перестал меня замечать, хотя до этого буквально проходу не давал. И лишь много позже двое из ларца со смехом рассказали, как Яр методично и филигранно избавлялся от конкурентов и, что примечательно, всегда в рамках закона. Примерно как сегодня. Но тогда я не замечала ничего, находясь под дурманом первой большой любви. Мы вышли на улицу. И я, не оборачиваясь, направилась в сторону парковки, где оставила машину, теша себя надеждой, что Ярослав отправился по своим делам. Мне тяжело было находиться в его обществе. Мозг упрямо твердил, что дрожайшего супруга нужно гнать в шею, а душа робкой птичкой хотела в его крепкие и такие надёжные объятия, и я боялась не устоять и пасть в своих собственных глазах, потому что измена для меня была хуже предательства. Открыла сумочку, которую правильнее было бы назвать крохотным филиалом Бермудского треугольника, потому что то, что туда попадало, обычно безвозвратно терялось. Роясь в поисках ключей в куче ненужного барахла, которое проще было выкинуть вместе с сумкой, чем перебирать, достала документы. Держая их одной рукой, Второй продолжила оптимистично перебирать содержимое и не сразу заметила, как Шведов вытянул листки из моей руки и теперь хмуро рассматривал бланк заявления на развод. Встретилась взглядом с Яром и вздрогнула, когда он резким движением разорвал бумагу пополам и спрятал себе в карман, вернув мне остальное. От шока, не иначе, я в ту же секунду нашла ключи и поспешила спрятаться в салоне автомобиля. Вопреки моим ожиданиям, Ярослав не стал ничего комментировать, просто так же молча отобрал у меня ключи, щёлкнул брелком сигнализации, обошёл машину и распахнул для меня пассажирскую дверь. «У тебя что, ни одного важного дела?» — не удержалась я. «Есть одно. Как раз им и занят. В машину садись». Шведов мотнул головой, прожигая меня взглядом. Я знала этот взгляд, который говорил, что спорить и упираться бесполезно. Жало челюсти и, гордо продефилировав мимо Шведова, грациозно устроилась на пассажирском сиденье. Точнее, я очень надеялась, что выглядела грациозно, а не как обычно. Ярослав сел за руль, завёл мотор и медленно выехал со двора, задумчиво глядя на дорогу, Супруг был явно чем-то озабочен, но, как и всегда, старался не подавать виду. «Стеша, давай поговорим», — решился он наконец. «Может, ты всё же увеличишь скорость?» — предложила я в ответ, глядя на спидометр — Стрелка намертво зависла на отметке сорок. С такими темпами мы добрались бы к офису ближе к обеду, оставив моего нового любимого шефа без утренней порции свежекупленного, растворимого напитка, который производитель гордо называл кофе. «Что было не так?» Не обращая внимания на мою последнюю реплику, спросил Ярослав. «Когда?» — не поняла я. «До того, как ты сбежала жить к бабушке». «Я не сбежала, а ушла, потому что... до этого!» Яр сморщил нос и тихо выдохнул сквозь зубы, обходя острую тему. «Всё так?» — пожала я плечами. «Чего тебя не хватало? Внимания? Цветов? Романтики?» Слегка обалдев, я широко распахнула глаза. «Кто ты такой и где мой муж?» «Ответь!» — потребовал Яр. «Шведов!» Я вышла за тебя замуж, прекрасно зная, кто ты и где работаешь. Я не строила иллюзий, что ты будешь каждую минуту со мной, принимая все нюансы твоей работы. Да, возможно, иногда мне хотелось какого-то проявления романтики или видеть тебя не только перед сном, но я ни разу не упрекнула тебя ни в чем и молчала, когда ты пропадал на работе сутками, но предмет чужого гардероба в твоем кармане немного меня... Я замахала рукой в воздухе, подбирая нужное слово. «Расстроил. А когда ко мне явилась твоя любовница...» «Стеж, тебя ничего в её визите не смутило?» — напряжённо произнёс Ярослав. «Например, то, что она пришла в квартиру бабушки. Откуда она могла об этом знать?» «Ты мог сказать?» — выдохнула я и задумалась, зная Ярослава. «Не мог». Она показывала вашу переписку, где ты обещал, что скоро приедешь. Выдала я новый довод. Ярослав резко затормозил и обалдело развернулся ко мне. От какого числа переписка? Уверена, что номер мой. Уверена, но число я не рассмотрела. Что там было написано? Муж буквально вцепился в меня взглядом. Она спрашивала, скоро ли ты приедешь, и ты написал, что скоро. «Всё?» — растерянно ответила я. «Может, ты мне объяснишь, что происходит?» «Объясню. Как только сам разберусь», — пообещал Ярослав, паркуясь у кофейни. Руки задрожали, но в моей душе вдруг зажёгся огонёк надежды. Не торопясь покидать автомобиль, я в ожидании продолжения нашего разговора покосилась на Яра, который напряжённо о чём-то думал. «Не дождалась». Шведов заглушил мотор и вышел из машины.